Глава 25. Констанс Фостер. Нихла. Нью-Мехико. Наши дни. Лоури Лейн была продолжением «Мейн-стрит». Я нашла дом Ребекки Смит без особых проблем. Им оказался простой коттедж в стиле «Крафтсман», небольшой, но уютный на вид. Деревянный фасад, массивное крыльцо, большие окна и металлический забор, окружавший небольшой участок. На подъездной дорожке стояла «Хонда», на бампере которой красовалась наклейка. «Любите друг друга». А также наклейки из дюжины штатов и национальных парков. Салон автомобиля был завален барахлом, одеждой, книгами и одеялами. Я не была уверена, что на этом вообще возможно ездить. На третий стук в двери из-за дома выбежала женщина. «Пожалуйста, перестаньте». Она помахала мне рукой в перчатке, а другой откинула назад прядь серебристо-седых волос. «Вы не представляете, как трудно заставить его уснуть». «Простите». Я подняла руки в воздух, отступая. Я не хотела создавать проблем. Женщине потребовалось мгновение, чтобы перевести дыхание. Она была невысокой, коренастой, волосы до подбородка подчеркивали округлость ее лица. Она посмотрела на свои грязные колени и рассмеялась. Вот что я получаю за то, что ношу шорты. Она стянула перчатку и искоса посмотрела на меня. Когда удается выкроить время, я люблю заниматься садом. Это отвлекает меня от других мыслей. Я одарила ее самой теплой улыбкой, на какую только была способна. Она казалась достаточно милой, и мне было приятно видеть дружелюбное лицо. «Вы Ребекка Смит?» «А вы кто?» «Кони Фостер». Я протянула руку, и она без особого энтузиазма пожала ее. «На самом деле я ищу Джасаю Смита». «Бекки Смит». Короткий кивок. «Что ж, вы пришли по адресу, но я не уверена, что это вам что-нибудь даст. Что вам нужно от моего дяди?» По правде говоря, я не знаю. Я недавно в них ли, кое-кто дал мне его имя, предложил мне поговорить с ним. «Вы юрист?» Я покачала головой. «Нет, мэм». «Репортер?» «Нет». Я понимала, что мне нужно что-то придумать, и не зная, какое отношение к ситуации имеет Джасая, я не хотела упоминать Стеллу из хозяйственного магазина. Я остановилась на следующем. Подруга посоветовала мне разыскать его. Думаю, они давно знакомы, и она решила, что он мог бы мне помочь. Я посмотрела вниз на землю. Привыкнуть к новому городу нелегко. «Ты новичок в Нихле?» Я кивнула. «Переехала сюда недавно, Все еще пытаюсь акклиматизироваться». Женщина вздохнула. «Что ж, надеюсь, дядя Джо, так мы его называем, сможет тебе помочь. Вероятно, в хороший день ему понравится компания». Она улыбнулась. «Он любил дам. В свое время он был находкой». Он страдает от... Слабоумие — не совсем. Год назад у него случился инсульт, но врачи говорят, что в легкой форме, и это не объясняет его нынешних симптомов. Мы переехали вместе, я стараюсь заботиться о нём. Хорошие дни он может поддержать беседу, сам ест, в состоянии немного прогуляться. В плохие дни, — пожала она плечами, — я молюсь, чтобы он заснул. Я полагаю, сегодня был плохой день. Когда Бекки кивнула, я сказала. Жаль это слышать. «Ладно», — она помахала перчаткой, — «мне нужно вернуться в сад. У меня не так много свободного времени из-за расписания дяди Джо, а мне еще нужно прополоть половину грядки». Должно быть, она увидела разочарование на моем лице, потому добавила. «Знаешь что, почему бы тебе не дать мне свой номер? Если у него будет хороший день, я тебе позвоню, обещаю». Я написала свой номер на клочке бумаги. Она сунула его в карман, и я на мгновение представила, как она теряет его в беспорядке в своей машине. Прежде чем попрощаться, я спросила, «Что ваш дядя делал здесь, в Нихле?» Бекки немного выпрямилась. «Он был помощником окружного прокурора всего округа. На самом деле я подумала, что ты здесь именно поэтому. Люди время от времени связываются с ним по поводу тех убийств много лет назад». «Журналисты, адвокаты по гражданским правам, студенты юридических факультетов». Она склонила голову на бок, оглядев меня с головы до ног. «Если ты зайдешь, когда он будет готов к визиту, конь не новичок, я уверена, он тебе все расскажет». Так почему же Стелла из хозяйственного магазина назвала мне имя предыдущего помощника окружного прокурора? Этот вопрос мучил меня, пока я ехала обратно к себе домой я решила позвонить Альберту Родригесу. «Ты становишься занозой в заднице», — заявил Родригес. «Тебе что-нибудь говорит имя Джосая Смит?» Альберто помолчал, но в конце концов спросил. «Зачем тебе? Я просто хочу знать. Это не то имя, о котором болтают просто так, Конни. Пожалуйста». Он тяжело вздохнул. Смит был помощником окружного прокурора в 90-х и начале 2000-х годов, Он был замешан в деле против двух предполагаемых насильников — Нортона Смолвуда и Марка Леброна. «Это те мужчины, о которых ты говорил? Девушка Эсмиральда! выпалила я. «Смит посадил ее предполагаемых убийц?» «Да, но это полная чушь. Эти двое были водителями грузовиков, а не серийными убийцами. Однако они были черными и удобными, потому что поимка таких подозреваемых делала полицейских похожими на героев. Тот арест вызвал коллективный вздох облегчения». Короче говоря, да, Джосайя Чёртов Смит — тот самый парень, что отправил их за решётку. Он ушёл в отставку только через много лет после этого. Награды за хорошее поведение, я полагаю. Он сделал глубокий вдох, выдохнул. «Я рассказал, теперь твоя очередь. Почему тебя волнует Джосайя Смит?» «Кое-кто предложил мне поговорить с ним». «Кое-кто? В смысле?» «Просто кое-кто, кого я встретила». Я закрыла глаза и потерла виски. «Послушай, я действительно не знаю, почему мне дали имя этого парня, но он живет со своей племянницей и так говорит, что большую часть времени он не в себе». «Конни». «Так что теперь я в растерянности. Какое он имеет ко всему этому отношение? Почему она назвала мне его имя?» «Конни». Я открыла глаза. «Да?» «Перестань задавать вопросы о них ли. Пожалуйста, просто остановись». Его вот тон он привлек мое внимание. «Почему?» потому что ты, черт возьми, понятия не имеешь, что делаешь. А что я делаю? Задаю вопросы о чем то что должно быть в новостях, о чем то что должно заботить нормальных людей? Ради всего святого, пожалуйста, остановись, не задавай вопросов. Если захочешь что-то узнать, позвони мне, поищи в интернете, позвони президенту Соединенных Штатов. Делай что угодно, но не задавай вопросов в этом богом забытом городишке. «Почему? Ты можешь просто сказать мне?» Он шумно вдохнул и выдохнул. Заметила, что большинство погибших женщин были незнакомы с Нихлой. «Да». Я сказал «большинство». В конце 97 -го года была убита девушка. Ее ситуация не совсем походила на все предыдущие. Тело было найдено в мусорном баке, да, но она была задушена, а не изнасилована или, насколько могли судить власти, подвергнута пыткам. Я не понимаю. Это произошло примерно в то время, когда арестовали подозреваемых. Я видела, куда он клонит. То есть после того, как предполагаемые убийцы были задержаны? Да. А эта девушка? Она тоже задавала вопросы? Не она, а кто-то из ее близких. Я притормозила, съехала на обочину, обдумывая сказанное. Ему не нужно было объяснять дальше. Кто был этот человек? Тот, кто задавал вопросы? «Думаешь, я скажу тебе, чтобы ты могла пойти к нему и тем самым вырыть себе яму поглубже? Или доставлять неприятности? Ни за что, Конни! Если я не могу задавать вопросы и ничего нет в сети, и ты мне не говоришь, что я должна делать? Найди работу, трахни нескольких парней, научись вязать. Откуда, черт возьми, мне знать? Просто держи свой чёртов рот на замке!» «Что, если я уже стала мишенью?» Альберта тихо спросил. «У тебя есть пистолет?» «Нет. Тогда достань где-нибудь». С пистолетом придется подождать. У меня не было ни денег, ни желания его приобретать. И я бы не перестала задавать вопросы, хотя, оглядываясь назад, возможно, мне все таки следовало бы это сделать. Я была слишком близка ко всему этому, слишком беспокоилась, что эти убийства и намерения Евы связаны в какой-то дикий узел. Альберто указал на закономерность — Задавай вопросы, и ты следующая. Но эти убийства произошли много лет назад. Возможно ли, что сегодня здесь, в нихле, действовал все тот же убийца? Альберта так считал, но я не была уверена, что ему можно доверять в этом вопросе. Я знала свою следующую остановку. В любом случае, я решила, что после того удара по моей голове Оливер Барт задолжал мне. Его голубой дом был больше и современнее моего, но не намного. Ярко выкрашенные синие ворота вели во внутренний двор, выложенный красной плиткой. Я заперла машину и перешагнула через серовато-коричневый кустарник, чтобы добраться до входа с синей дверью. В этом месте было тихо. Курица клевала во дворе, останавливаясь лишь для того, чтобы взглянуть в мою сторону, прежде чем продолжить охоту на насекомых в пыльной земле. — Оливер! — позвала я с порога внутреннего двора. Курица пробежала передо мной, повозмущалась и бросилась дальше, выложенный плиткой двор. Я последовала за ней. Большие кашпо, теперь пустые, стояли на потрескавшейся терракотовой мексиканской плитке. Сразу три курицы смотрели на меня из угла. Еще одна промчалась через двор, предостерегающая кудахча. Одинокий шезлонг с изношенными и грязными красно-белыми синими лямками стоял рядом с металлическим ведром, переполненным окурками. Я слышала жужжание машины Джета дальше по дороге и низкий гул смеха из сеткома. Во дворе пахло свежим сигаретным дымом. Я снова постучала. Дверь распахнулась, и Оливер сердито посмотрел на меня из темного нутра своего дома. «Что?» — спросил он. «Могу я с тобой поговорить?» «Нет», — он захлопнул дверь. «Вот это гостеприимство!» Я постучала еще раз. «Оливер, пожалуйста, всего на несколько минут!» Я сказал «нет». На этот раз я постучала сильнее. «Оливер!» Когда он не ответил, я крикнула. Эсмиральда! Никакого ответа. Куры ругались на меня с другого конца двора, и я попятилась от двери, расстроенная и злая. Эсмиральда! снова закричала я. «Трус! Ты грёбаный трус, Оливер! Выйди и поговори со мной!» Я села в машину и включила первую передачу, когда что-то заставило меня поднять глаза. Рыжевато седые волосы, окладистая борода. Высокий и неуклюжий. На этот раз без ножа, но он наблюдал за мной со двора между голубыми домами с тем же остекленевшим интересом. Я опустила окно и крикнула «Эй!». Он побежал, точно заяц, к соседнему дому и исчез внутри. Начинала опускаться ночь. К тому времени, когда я вернулась к себе домой, горизонт был раскрашен красными и оранжевыми полосами, очерчивающими силуэты скалистых гор вдалеке. Загипнотизированная, я чуть не пропустила долговязую фигуру Джета, прислонившегося к моему дому. Его тело было мрачным силуэтом, сливающимся со множеством теней пустыни. Я кликнула его, и он двинулся вперед в слабый свет над крыльцом. «Оставляешь мне еще одно распятие?» Он улыбнулся. На этот раз кое-что другое. «О, да! Я сменила замки в доме, поэтому мне не терпелось услышать, как он проник внутрь. Что же?» Следуй за мной. Джет скрылся за домом. Завыл койот, и я подпрыгнула, не подозревая до этого момента, насколько я была напряжена. Вместо того, чтобы последовать за Джетом, я вошла в дом и включила весь свет. Убедившись, что он не оставил мне нового сюрприза, я засунула швейцарский армейский нож, лучший из тех, что у меня были, в задний карман и стала ждать. Предостережения Альберта не давали мне покоя. Джет постучал в дверь через несколько минут. Куда ты пошла? Он заглянул через мое плечо внутрь, но я загородила ему обзор. «Я устала, Джет. Не в настроении для игр». «Никаких игр». Он поднял руки. «Я обещаю. Я просто приготовила тебе кое-что. Вот и все. Иди посмотри». Неохотно я последовала за ним наружу, в ночь, предварительно заперев за собой дверь. У Койота теперь были друзья, и стая принялась выйти на лужайки за домом. По моему телу пробежал холодок и я обхватила себя руками, чтобы согреться. Джет повел меня в мастерскую. Внутри он включил свет и указал на центр комнаты, где на забрызганном краской брезенте стоял простой письменный стол. Он был изготовлен из кудрявого клеона, и замысловатость дерева определяла его красоту. «Для тебя. Подарок на новоселье». Он одарил меня кривой усмешкой, от которой на щеках появились глубокие ямочки. И в качестве извинений. «За крест и за удар Оливера по твоей голове». Я уставилась на стол, не зная, что ответить. Люди редко делали приятные вещи ни с того ни с сего, и уж точно не для меня. Я не была уверена, уменьшила ли это часть моего недоверия или усилила его. Джет положил сильную руку на один край. Мне нужно нанести на него несколько слоев полироли, и тогда он будет готов. Он прекрасен. Я рад, что тебе понравилось. Джет сделал шаг назад, изучая меня. Загар и борода придавали ему ковбойский шарм. Я могла себе представить, что женщины находят его привлекательным, и потому отвела глаза, чтобы избежать его взгляда. В нем было что-то животное и голодное, и я не хотела признавать, что это затронуло голодную часть меня. Мне нужно идти. Я повернулась, однако почувствовала его руку на своем плече. Оливер только что позвонил мне. Говорит, что ты заходила. Хочешь поговорить об этом? Не думаю. Он не тот человек, с которым можно связываться, Конни. Он и его брат немного психически неуравновешены. Насколько неуравновешены, я задумалась. Ну, он все равно не стал со мной разговаривать. А его брат... Я видела, как он играл с ножом на днях, наблюдая за мной. Реймонд в основном безвреден. Существует на ментальном уровне 12-летнего ребёнка, насколько я могу судить. Вот Оливер. Джет постучал себя по голове. «Умный, в некотором смысле проницательный. Просто держись подальше от их владений». Я собиралась сказать Джету, что разговаривала с Альберто и знаю, что Оливер нашел тело Эсмеральды, но остановила себя. Чем меньше будет известно Джету, тем лучше. «Тебе нужно быть осторожной», — сказал Джет. Нихло не самое дружелюбное место, когда дело касается незнакомцев. «Слышала уже. Особенно незнакомых женщин?» Глаза Джета сузились особенно незнакомых женщин. Он посмотрел в сторону моего дома. «Ты уже ела?» «Пока нет». «Я приготовил косуле. Хочешь присоединиться ко мне?» Я ухмыльнулась. «Какая изысканная еда для ковбоя!» Он пожал плечами. Оливер зарезал свинью. Дал мне несколько кусков. Еще одна кривая усмешка. «Поверь, я довольно неплохо готовлю». Меня соблазнило это предложение, хотя бы потому, что я умирала с голоду и уже несколько недель не ела дома ничего, кроме консервов. Но я отказалась. Не стоит играть ему на руку или на руку Еве, чтобы эти руки не замышляли. Джет выглядел разочарованным. «Дай мне знать, если передумаешь. У меня много». «Спасибо, но я не буду». Джет придержал дверь мастерской, позволяя мне выйти первой. Снаружи небесная топка превратилась в неземной купол из звезд. Он поднял глаза. «Красиво, да? Это никогда не надоест. Это уже что-то. Я направилась к дому. Джет включил фонарик и направил его мимо меня. «Знаешь, ты странная девушка», — сказал он. «Другие говорят то же самое». «Не то, чего я ожидал». Я заглотила наживку. «А чего ты ожидал, Джет?» «Поешь со мной, и я тебе расскажу». Я направилась к своему дому, избегая света от его фонарика. Меня не так уж интересует твое мнение. Хорошо, хорошо. Раз тебе так не терпится узнать, я расскажу тебе, крикнул он. Я думал, ты будешь избалованный. Фифа, которая не может сама завязать шнурки без помощи дворецкого. Я резко обернулась. Почему, черт возьми, ты это предположил? Ева, казалось, властной, почти злобной. Я полагал, что ты будешь такой же, и что это маленькая... «Сделка должна была преподать тебе урок. Ну, типа, как жить в суровом мире в одиночку, что-то в этом роде». Он покачал головой. «Но я вижу, ты уже знаешь, как это делать. Ты привела дом в порядок, нашла работу». Он провел рукой по волосам, скрестил руки на груди. «Скажи мне, Констанс Фостер, если я Ева не хотела учить тебя, как быть самодостаточной, тогда к чему эти правила? Чему ты должна научиться здесь, в Нихле?» Я понятия не имею, честное слово. Дом действительно всего лишь наследство. Ева ненавидела меня. Он выключил фонарик. Она никогда не говорила, что ненавидит тебя. Я откинула голову назад и рассмеялась. Смех прозвучал безумно даже для меня. Она бы никогда этого не сказала. Это было не в ее стиле. Она нашла бы какой-нибудь пассивно-агрессивный или откровенно жестокий способ донести свою точку зрения. Похоже. Она была ужасной матерью. Это сочувствие или насмешка в его тоне? Я не была уверена. Знаешь, почему я не могу есть с тобой, Джет? Потому что я никогда не узнаю, зачем ты меня пригласил. Может, ты и последовал сценарию Евы? Может, она заплатила тебе за то, чтобы ты был добр ко мне? Или, может быть, она велела тебе отравить мою еду? Или соблазнить меня? Я наблюдала за ним, пока говорила, но не могла прочитать выражение его лица в темном дворе. Мне трудно поверить, будто существует что-то настоящее. Даже дружба. Я посмотрела на свои ноги. Особенно дружба. Какой печальный способ жить. Ага, расскажи мне об этом.